Глава 51. Эммери был в ярости. Он посмотрел на истекающего кровью Макса, сбитый с ног пулей 45-го калибра, тот неподвижно лежал на полу. Убийца забрал пистолет у Койота из Кабуры, переступил через тело, запер входную дверь, а затем добежал до того места, где на полу лежала я, перекатившись на живот, чтобы облегчить боль в стянутых за спиной руках. Ведить его я не могла, только слышала. Эммери придавил ногой мне шею и ткнул стволом пистолета в висок. Я почувствовала на лице брызги его слюны, словно со стороны увидела себя и заскулила, как побитая собака. Но Эмири тоже был напуган и явно терял хладнокровие. Резким, визгливым голосом он спросил, «Ты оставила сумку в машине специально, да? Подала сигнал?» Он еще раз уже сильнее ткнул пистолетом мне в висок. Я задохнулась от боли. «Кого еще ждать здесь?» Наконец он понял, что я не могу ответить с заклеенным ртом, и сорвал скотч. «Давай, ублюдок, стреляй!» Хоть один выстрел кто-нибудь да услышит и позвонит в полицию. Машина Макса у входа ее увидит. До Эмери, похоже, только сейчас дошло, что он натворил, застрелив полицейского. Он схватил свою трубку и принялся пыхать с удвоенным усердием. Знаю точно, мне никогда не удастся разделить запахи шерри, бурбона и сворачивающейся крови. Я решил воспользоваться своим маленьким преимуществом. Какие планы, Эмери? Он задумался, немного пошагал по комнате, могут подумать, что заведение взорвал некто ненавидящий фараонов. Или что произошла утечка бытового газа и несчастный случай, взрыв. Эмери вдруг зачастил, явно сознавая, что малейшая задержка увеличивает риск, но хотел быть уверен, что предусмотрел все мелочи. Нет, это не прокатит. Они найдут следы подрыва. Вдруг он просиял: "Да! Все решат, что кто-то за тобой охотился". а все остальные — просто сопутствующие потери, случайные жертвы. А как же пуля в Максе? Ее найдут. Ну, может, решат, что ты внезапно обезумела и застрелила его, а потом всех нас, чтобы сокрыть факт убийства. Пистолет же твой. А затем взорвала себя вместе со всем зданием. Пораскинь мозгами. Ты же знаешь, они точно раскопают, что это был спектакль. Эмери вновь ненадолго задумался, в последний раз пыхнул трубкой, словно подводя итог своим мыслям. Я отложил трубку на стол. Знаешь что? Плевать, какой именно они воссоздадут картину преступления, поскольку все будут думать, что владелец бара мёртв. Он сунул пистолет за пояс штанов спереди. Так, а теперь мне надо разложить тела и закругляться. Бармен подошёл к трупу бездомного, крякнул от напряжения, попробовав протащить тело весом около 120 кг. С первой попытки оно даже не сдвинулось. Можешь помочь? издевалась я. А разве в моём психологическом портрете указано, что я идиот? Тебе таскать кучу тел, а время уходит. К тому же всё равно придётся срезать с моих рук и ног скотч, чтобы его не нашли на теле. Да и пистолет мой у тебя прозвучал довольно убедительно. Когда вам угрожает смерть, ложь получается очень правдоподобной. Эммери вытянул из стаканчика для карандашей канцелярский нож и разрезал ленту на моих запястьях и лодыжках, чуть оцарапав меня. Нож положил на стол. "Бирис, тяжёлого конца, чтобы я мог держать пистолет в левом. Не думаю, что осилю тяжёлый конец", сказал я. "Чёрта с два не осилишь. А то я не наблюдал за тобой". Я встал и подошёл к двойнику Батори, подхватил его под мышки, а Эмери взялся за ноги. Подняв тело, я тут же его уронил. И это на мгновение отвлекло бармена. "Пардон", сказал я. Эмери бросил взгляд на Колмана. "Будешь тянуть время, и я проślью с крепкой второй ухо агенту". Мы вновь взялись за работу. Наполовину тянули, наполовину несли труп в сторону кухни, где предполагался эпицентр взрыва. Только теперь, благодаря тем мгновениям, когда Эмери отвлёкся на падение тела, у меня за поясом джинсов был нож, прикрытый рубашкой. Наконец мы переместились в кухню, где на прилавке из нержавейки выстроились вряд ли тробовые стеклянные бутылки, из горлышка каждой торчала скрученная тряпка. Теперь я поняла, откуда шёл запах бензина. Эмери вручил мне одну из самодельных бомб. Сунь этому под горло. Огонь уничтожит его лицо. Я опустилась на колени и сделала, как он велел. Затем попыталась встать, но спину свело судорогой. И я задохнулась от боли. Дурной знак. Мне ведь надо выбраться из этой западни. Эмири обвел взглядом тела. «Пять за двадцать четыре часа». «Надо же, раньше-то. Одна женщина в год была. И я каждую детальку продумывал». Он покачал головой, будто бы смущённый и расстроенный хаосом, который сотворил здесь. Всё ещё не поднимаясь с колен, я разработала свой план. Преступник выше меня, поэтому неожиданный, режущий удар ножом по животу оагорошит, а следом резкий удар в правый висок вырубит его. Самая большая проблема моя спина. Движения элементарные, но сейчас я не знала даже как с пола-то подняться. Оставалось только надеяться, что сил мне придаст адреналин. Эмери подошёл к прилавку у раковины, где стояла батарея коктейлей Молотова в бутылках из-под джина Бомбей, водки Серой Гусь и Крон Роял в дровчатка высшего качества. Полоски ткани, торчавшие из горлышек, немного длиннее тех, что я видел в других бутылках, и соединялись ещё одной полоской. По-видимому, Эмери собирался выставить их на расстоянии друг от друга, выиграть время, чтобы зажечь все четыре и успеть удрать через чёрный ход, прежде чем всё взлетит на воздух. Ну, а эти я непременно должен поставить в ногах агента, сообщил он. Не хочу, чтобы знали, что у неё перерезаны сухожилия. Так это была водка, спросил я. Что? В капельнице Линча? Эмери положил пистолет на прилавок и взял бутылку серого гуся. Я рассудил, что со всеми этими обезболивающими, которыми накачали Флойда, литр алкоголя, попавший прямо в мозг, прикончит его. Но даст мне кучу времени уйти подальше от больницы. А как-то догадалась. Я принялась рассказывать ему, как увидела его, прикинувшегося сестрой с полупустым пакетом для лекарства, и как алкоголь жёг руку Линча, но Эммери стало неинтересно. Он задумался. Взгляд его переполз на примитивное самодельное вдровное устройство в руке, и я подумала, что он мысленно рисует себе последовательность, в которой подожжёт запалы, прежде чем рванёт прочь. Барман стоял достаточно близко. Вот он мой единственный шанс выжить. Я сомкнул пальцы спереди на рубашке, прикрывавшей нож, и приготовился осторожно подняться на одну ногу. Мышцы живота напряжены, а позвоночник как можно более неподвижен. Когда кинусь на баттер, резкой боли в спине не избежать. Тут уж ничего не поделаешь. Мне оставалось лишь ещё чуть-чуть приблизиться к нему, но он вдруг отпрянул. "Бред какой", усмехнулся он. "Я видел, как ты взяло нож". Неужели решила, что я подпущу тебя к себе настолько, чтобы ты пустил его в ход? Мы оба замерли, Эмери метрах в двух от меня, и способный передвигаться быстро, а я на коленях перед ним. Выбора не оставалось. Милькнула мысль, каково это чувствовать, как умираешь. В мгновении мы наблюдали друг за другом, гадая, кто и какое сделает первое движение, а затем на собой хотвлёк мягкий, легко узнаваемый звук, загоняемого в патронник дробовика патрона. Чек-клац. Звук прилетел из коридора между кухней и баром. Убийца стоял спиной к двери, видеть я не могла, но догадалась, что ружьё в руках у Колман. "Нет!" заорал я, понимая, что произойдёт дальше. Эмери начал было поворачиваться, но не успел. Оглушительно грохнул выстрел, на его лице мелькнуло гримаса удивления, и надо мной пролетел кусок его живота.